«Элли». «Что там?» Майк поднимает большой вазон с раскидистым растением и тащит к двери. «Мы решили перенести все цветы в дом к его матери, ведь здесь за ними некому будет присматривать». «Где я?» – спрашиваю я, убирая кашпо с подставок. «Какой-то шум на веранде». «Наверное, опять соседский кот забрался в сад. Сейчас проверю». Отряхиваю руки от пыли, слезаю со стула и спешу к задней двери. Этот усатый плутишка наверняка опять нежится на солнышке, растянувшись прямо под любимым столиком моего папы. Подхожу к стеклянной двери и замираю. За ней Джимми. Держится рукой за живот. Он весь в крови. Кровь везде. Очень много крови. «Господи!» шепчу онемевшими губами. Распахиваю дверь, и он падает прямо на меня. «Майкл!» зову не своим голосом. Сил его удерживать у меня нет, и мы валимся прямо на пол. Оба. Я удерживаю голову Джимми, разглядываю бледное лицо и перевожу взгляд на перепачканную темно-красным рубашку. Чёрт! Да я теперь тоже вся в его крови. В ужасе сучу ногами, пытаясь приподняться и втащить его в дом. Судорожно хватаю ртом воздух. «Майк!» Но муж уже рядом. «Чёрт возьми! Джимми!» Он хватается за голову. «Помоги же мне! Ну!» — кричу я. «Нужно скорее вызвать скорую!» «Нет!» хрипит Джимми, приходя в себя. «Нельзя!» Его руки сжимаются на моем запястье, оставляя все новые и новые кровавые следы. Он открывает глаза и смотрит на меня. По его лбу катятся капли пота. У меня останавливается сердце, потому что я вижу, как затуманивается его взгляд. Он почти теряет сознание. Это все. Конец. Джимми умирает. «Нельзя никуда звонить. Нельзя!» Едва слышно, говорит он и откидывает голову. «Джимми! Джимми!» – трясу его. «Очнись!» Лихорадочно прикладываю пальцы к шее, пытаясь нащупать пульс. Наклоняюсь и слушаю дыхание. Дышит? Нет? Ничего не слышу, кроме собственного сердца. «Давай сюда!» Майкл нагибается, подхватывает из моих рук тело друга и несет в столовую. «Она ближе всего!» Он кладет его на обеденный стол и резким движением разрывает рубашку. «Ну что? Что там?» Меня трясет. В моем пищеводе будто поселились кусочки льда. Конечности не имеют от страха. Мне кажется, что он умер. Но Джимми периодически стонет, откликаясь на осторожные движения Майкла, который пытается его осматривать. «Ему нужно в больницу», – тихо произносит муж. «Он умирает?» «Он ранен». Нет. Слышится голос Джимми. Никаких врачей. Лучше сдохну здесь. Оставьте меня. Тебе нужно промыть рану и прооперировать. Это срочно, дружище. Выбора нет. Нет. Едва слышно. Я звоню 911. Нет. Джимми сжимает от боли зубы. «сделай это сам. Взрываюсь я, глядя на мужа. Ты же можешь. Нет, Элла, это очень опасно. Майкл ошарашенно смотрит на рану. Нужна операционная, стерильные инструменты. «Но ты же слышал, что он сказал!» сплюскивая руками. «Слышал? Он лучше умрет, чем позволит нам позвонить!» «Я не могу!» Лицо Майкла вытягивается, он качает головой. «Ты понимаешь, о чем просишь? А если вдруг он умрет? Что будет со мной? С моей карьерой? С тобой, когда меня посадят?» Муж тяжело выдыхает и отходит от стола. Это невозможно. Но он умирает. Я подхожу к столу и беру Джимми за руку. «Посмотри!» Стискиваю его пальцы в своих. «Ты вот так бросишь его здесь?» «Нет. Нужно скорее звонить 911». «Нет, Майкл!» С каждым словом мой голос взлетает все выше. «Неужели ты не понял, что он натворил что-то? В него же стреляли!» «Нельзя никуда звонить! Эй, это же Джимми!» Всхлипываю. «Очнись! Что ты стоишь, как истукан? Сделай же что-нибудь!» Мой крик действует на него отрезвляюще. Майкл заторможенно кивает, затем вздыхает, выдыхает. Собирается с мыслями и тихо приказывает. «Быстро неси синий ящик из кабинета твоего отца!» А когда я срываюсь с места и бегу прочь из кухни, слышу, как он шепчет. «Да поможет нам Господь!» Через несколько часов, когда операция уже позади, а Джимми спит в гостевой комнате, меня всё ещё продолжает трясти. Я снимаю с себя окровавленную одежду, складываю её вместе с одеждой Майкла и Джимми, прячу в мусорный пакет и отдаю мужу. «А если тебя задержат?» Он смотрит на меня беспокойно и пожимает плечами. «Будем надеяться, что этого не будет». Он еще раз оглядывает улицу через стеклянную вставку в двери? «Не знаю, в курсе ли Чарли, что мы в городе, иначе бы его люди давно нанесли нам визит. Где еще искать Джимми, как не дома, у его друзей?» «Ты уже знаешь, что точно произошло?» Мать сказала, что в новостях передавали о перестрелке в клубе. во что же он ввязался?» – вздыхаю. «Ладно, нужно торопиться». Муж торопливо целует меня в холодные губы и уходит. Меня продолжает трясти. Возвращаюсь в кухню, в который раз отмываю полы, стол, раковину. Нахожу в шкафчике какое-то чистящее средство и повторяю процедуру. Меня колотит то ли от страха, то ли от голода. Вспоминаю, что нужно проверить Джимми, не начался ли у него жар. Тихо на цыпочках иду в спальню. По пути гадаю, что же будет, если моего мужа поймают сокровавленными тряпками посреди ночи? Как он будет оправдываться? И что мы вообще будем делать, если Джимми не переживет эту ночь? А что если... Нет, нет. Отгоняю от себя дурные мысли. Главное, что он жив. А значит, у него есть шанс поправиться, вырваться из всего этого и, если захочет, начать новую жизнь. Тихонько открываю дверь и вхожу. В комнате темно, тихо и пахнет медикаментами. Открываю окно, чтобы немного проветрить, и подхожу к кровати. Джимми лежит неподвижно, но его грудь вздымается в такт дыханию. И это меня успокаивает. Не представляю, как пережила бы его смерть. Сажусь на край, осторожно, так, чтобы не разбудить его. Поправляю одеяло. Отгибаю уголок, чтобы в свете луны взглянуть на бинты и убедиться, что швы не разошлись и нет кровотечения. Кажется, все нормально. Бинты чистые. Отпускаю одеяло и долго слушаю, как он дышит, прежде чем решаюсь коснуться ладонью его лба. Медленно протягиваю руку, опускаю ее на лоб и вздрагиваю, когда слышу. «Пришла проверить, не сдох ли я?» Улыбаюсь. «Как ты?» спрашиваю мои глаза привыкают к темноте и я вижу лёгкую улыбку тронувшую его губы Убираю руку меня не так-то легко убить, убитель ты был на грани от воспоминания о пережитом у меня всё внутри сжимается кажется запахом его крови пропитался весь дом ты мог умереть знаю его ладонь находит мою и безвольно опускается я очень испугалась «Очень, очень сильно, Джимми!» Кладу его руку на свое колено и осторожно поглаживаю. «Прости!» Слышно, как он сглатывает. «Постараюсь больше так не делать». Я усмехаюсь. «Скажешь, что произошло?» Он прокашливается. Его горло хрипит. «Сущая ерунда!» Чарли организовал облаву. Подкинул оружие в мой клуб. Не удивлюсь, если из него был кто-то убит. Ведь этот парень давно точит на меня зуб. И ты что, решил воевать? Нет. Позорно бежал оттуда, впечатывая пятки взад. Пока в меня не впечаталась одна из пуль легавых. Боже, во что же ты вляпался, Джимми? Мой голос дрожит. Я помню тебя мальчишкой, который мечтал вырваться из этой грязи. «Разве?» Он смеется, но его смех похож на едва слышное бульканье. «Да», — подтверждаю свои слова кивком. «Неважно, где мы появились на свет и при каких обстоятельствах, из порочного круга, из бедности или плохой компании, всегда есть шанс выбраться и начать новую жизнь. Ты же этого хотел, да? Мы вместе мечтали об этом. Что же произошло?» Джимми затихает. Он молчит, и я чувствую, как его пальцы поглаживают мою ладонь. На его губах застывает улыбка сожаления. «Случилось то, что я потерял тебя. Да, знаю, прости. Сам сделал все, чтобы так произошло. Но я думал, что это правильнее, что так было нужно. А без тебя все удивительным образом потеряло смысл». Мечты потеряли смысл, ведь они должны были исполниться рядом с тобой, ради тебя. Джимми, мне так больно, невыносимо больно, что я начинаю мотать головой из стороны в сторону. Я пришла к тебе тогда? Не надо, я знаю. Он зажмуривается. Потому что я просил тебя сделать выбор. И эта сцена до сих пор... Стоит перед моими глазами. Как ты побледнела. Как всё внутри тебя умерло при виде моего предательства. Как убежала оттуда. Элли, я каждый чёртов день переживаю это, вспоминая, и каждый чёртов день снова себя виню. И та жизнь, в которой я живу, это наказание». Я продолжаю наказывать себя за то, что сотворил с тобой. Ты... Его голос срывается. Ты была такой хрупкой. Ты только встала на ноги после того, что сделал с тобой Бобби. По моей вине сделал. И я тогда добил тебя своим поступком. Я отдергиваю руки и закрываю ладонями глаза. По щекам катятся горячие слезы. «Прости, прости меня, Элли, если сможешь. Когда-нибудь прости, пожалуйста. Слышу, как он вздыхает. Только сейчас я понимаю, что было много вариантов. Был выход, но я выбрал самый легкий путь и самый жестокий». Всё, о чём я думал сегодня, истекая кровью, это о том, что умру, так и не сказав тебе этого, не попросив прощения. «Я не понимаю», — размазываю по лицу слёзы и пытаюсь разглядеть его лицо через мутную пелену, застилающую глаза. «Не понимаю. То, что ты говоришь. Зачем это? Если ты жалеешь, если любил меня, зачем?» Зачем тогда ты так поступил? Джимми пытается поднять голову, но та безвольно падает на подушку. Так надо было. Что? Всхлипываю я. Что значит надо было? Надо было тискать Мэгги? Спать с ней? Заделывать ей ребенка? Ради чего? Ради того, чтобы потом сказать «Я жалею» и все из-за этого? Да я до сих пор слышу, как ты говоришь. это «Моя Мэгги!» Эта гребанная фраза эхом отдается у меня в голове каждый раз, когда я думаю о тебе. И когда мне становится жалко тебя, когда я вспоминаю твои глаза и начинаю скучать, когда начинаю сомневаться в своих поступках, я тихо повторяю про себя. «Это моя Мэгги!» «Это моя Мэгги!» «И мне сразу становится легче!» «Элли!» Его голос крепнет. Похоже, Джимми вкладывает в эти слова свои последние силы. «Выслушай. Я так поступил ради вас, с майки Он начинает дрожать, его пальцы мечутся в попытке найти и ухватить мою руку. «Ты должна знать. Мэгги все видела. Она видела нас с Майки у бара. Видела, что мы поехали за Бобби. Она угрожала рассказать обо всем, если я не буду с ней. Мне было тяжело, но я принял такое решение. И черт возьми, я расплачиваюсь за него каждый день. «Мэгги, что?» Не узнаю собственный голос. неважно важно», — сипит Джимми. «Я и свою задницу спасал тоже. Мы сели бы оба, так что моя жертва меня не оправдывает. Зато я знал, что он будет с тобой» что защитит тебя, что ты его любишь, что у вас всё будет хорошо. Как ты мог? Только и хватает сил сказать. Я задыхаюсь. Никто ведь не заставлял меня спать с ней. Я сам во всем виноват. Сам угодил в ловушку. Боже, боже, я вскакиваю. Майки знает? Нет, слышится в темноте. Ему не обязательно знать это. «Говорю же, меня это не оправдывает. Все мои поступки...» «Значит, поэтому ты вынужден терпеть ее?» Давлю пальцами на виски. «Господи, да теперь все становится на свои места!» «У меня дочь. Если я сяду, кто позаботится о ней?» «Нам нужно подумать о том, что тебе делать дальше», говорю, направляясь к двери. «Элли...» «Нет, я не могу. Не хочу разговаривать. Тебе нужно отдохнуть. Поспи. Поговорим завтра». «Пожалуйста». Майки ушел, сказав, что нужно раздобыть какие-то медикаменты, а я даже не знаю, где он их возьмет. Разве что у Лилиан. Я... Я... Элли... С мольбой в голосе. «Прости, Джимми. Боюсь разреветься при нем. Прости. Не сейчас». И я убегаю, так и не признавшись, что его слова буквально вывернули меня наизнанку.